Глава 16 Я стою на месте, слушая эти голоса и раздумывая, как поступить. В глубине души я хочу последовать за ними и посмотреть, что обнаружу. Однако кто знает, что ждет меня во дворце Веспры. Я лишь знаю, что эти детские голоса, испуганные или печущие, могут быть рейфами пытающимися приманить меня к себе. Но у них не чудовищные голоса. Есть в них что-то земное, совсем не ощущающееся кошмарным. В конце концов я пожимаю плечами и, повернув на звук голосов, пересекаю несколько запутанных коридоров, которые выводят меня к лестнице. Я поднимаюсь по ступенькам и выхожу в длинный проход с окнами от пола до потолка. Из них открывается потрясающий вид на Веспру. Я останавливаюсь у окна. Концентрические улицы лежат в раскинувшемся внизу городе кольцо за кольцом. Из кареты они казались такими далекими, что не ощущались ни глубина города, ни высота самого дворца. Теперь же от открывшегося простора захватывает дух». И только тут я понимаю, что между мной и крутым провалом во тьму нет стекла. У меня перехватывает дыхание, и я поспешно отхожу от окна. «Сис! Сис! Кахмер Ларат! Сис!» Тоненькие голоса возвращают мое внимание к настоящему, и они действительно испуганы. Звучащий в них страх неожиданно придает мне смелости И я торопливо иду по коридору, поворачиваю и вижу странную сцену. Три каменных создания топчутся и мечутся вокруг одного окна. Они залезают друг на друга, взбираются по оконной раме, падают на пол, катаются, поднимаются, топают ногами и хватаются огромными руками за огромные головы. Дети-тролли, наверное столь же уродливые, как и их взрослые собратья, но в то же время довольно милые, с их большими глазищами и крохотными многогранными зубками. Они непрерывно лепечут, и в общем потоке их слов выделяется одно — «Сис! Сис! Сис!». Один из малышей снова лезет на окно. Другие два хватают его и тянут назад под его вопль «Сис!». По трём лицам ручьями текут огромные слезы, которые, падая на пол, собираются в лужи. Что во имя семи богов мне делать? Я озираюсь, пытаясь понять источник их страданий. Рейфов тут точно нет. Во всяком случае, я их не вижу. Может, их расстраивает что-то за окном, но что? Один вдруг поворачивается и смотрит на меня, полными слез белыми глазами. Мы замираем, я и чудище, глядя друг на друга. Затем уродливое лицо малыша расплывается в широкой улыбке, обнажающий ряд сверкающих зубов с дырками между ними. «Мар! Мар! Мар!» — кричит тролль, и как животное бежит ко мне на всех четырех. Я охрабрюсь, давя в себе желание развернуться и дать дёру. Это ведь всего лишь ребенок? Даже стоя во весь рост, он едва доходит мне до колен. Он подкатывает ко мне каменным комком и цепляется за подол юбки. хорар тахлорат хлорат, мар Со всей силы тащит он меня за юбку к окну. Другие тролляты умолкают, уставившись на нас. Маленький, с глазищами чуть ли не на все лицо, прячется за тем, что побольше. Вся Троица напоминает одинаковых складных кукол, отличающихся друг от друга только размером. Для меня они на одно лицо. За мою юбку цепляется самый маленький. Большой ростом мне по грудь, а средний по пояс. Но все трое поразительно широкие, как живые кирпичи. Хурартах Лорат лепечет маленький Мар, Мар, Хурартах! «Да иду я, иду», — отвечаю я, позволяя ему тащить себя к окну. На секунду сердце ёкает. Не вытолкнет ли меня малыш из окна? Я пытаюсь притормозить, но ручонки малыша невероятно сильны. Мне становится по-настоящему страшно. Я бросаю сверток с вещами и, вытянув руку, хватаюсь за оконную раму. Желудок ухает вниз при взгляде в разверзнувшуюся внизу, Головокружительную пустоту. Эта часть дворца возвышается над землей этажей на пять, если не больше. По венам растекается ужас, и я вцепляюсь в раму мертвой хваткой. Сис! Сис! Сис! Плачет малыш, держащийся за мой подол. Он перестал меня тянуть и лишь слабо дергает ткань, отчаянно указывая куда-то. Я огромным усилием воли беру себя в руки и смотрю в направлении его ручонки. Перед моим взором выгибается ряд арк-бутанов, каменных опор из многочисленных арок, поддерживающих крыло дворца. Часть из них резко уходит вниз, а часть высоко взлетает вверх. Одна арка находится прямо передо мной, сразу под подоконником. Она плавно изгибается, но идет до самой дальней опорной колонны, По ней можно было бы пройти, не будь она настолько пугающе узка. Моргнув, приглядываюсь. В дальнем конце арки сидит темная, сгорбленная фигура — горгулья. Видны ее шипастая спина, распростертые крылья и длинный каменный хвост, вырезанный так, будто он обвивает опору. По шипам горгульи карабкается кто-то маленький, бледный, «Еще один ребенок!» «Сис!» — хнычет тролленок у моих ног. Ребенок на спине горгульи оглядывается через плечо, и я забываю, как дышать. Она потрясающая, сногсшибательно потрясающе. Меня поразила внешность грозного капитана троллей, но ее красота — ничто по сравнению с совершенством этого нежного миниатюрного создания. Черты лица девочки настолько прекрасны, даже несмотря на раздраженно нахмуренной брови, что при виде неё можно расплакаться от счастья. Она белоснежная от макушки до пяток, белоснежная и сияющая, как звезда, и полностью обнашенная. Другие два тролля тоже прибились к моим ногам. Все трое тянут меня за юбки показывают на девочку и плачут «Сис! Сис!». Я неохотно отвожу взгляд от нее и смотрю на уродливые лица, кажущиеся еще уродливей в сравнении с прекрасным видением. «Это ваша сестра? Как эти неуклюжие громоздкие существа могут находиться в родстве с таким ангельским созданием? Сис!» — хнычут они и по их каменным щекам катятся слезы. Я снова устремляю взгляд на арку. Бледная девочка забралась на голову горгульи и расслабленно болтает ногами, пока под ее ногами простирается чудовищная пропасть. Легко представить, как сильный порыв ветра сбивает хрупкую фигурку с ее насеста, и как, рухнув вниз, она разбивается о камни. Меня передергивает, и я закрываю глаза. «Плохо дело». хлорат Мар! Мар!» — умоляет маленький тролленок, возвращая мое внимание к нему. Язык фейри, которого я не знаю, в сознании оборачивается понятными мне словами. Это часть магии Эледри. Похоже, с языком троллей магия не работает. Их слова — это просто набор рычащих глухих звуков. Но смысл мне понятен, «Помоги ей! Помоги ей, пожалуйста!» Что можно сделать? Я снова смотрю на арку, плавно спускающуюся до самой горгульи в конце. Смотрю на головокружительную пропасть по обе ее стороны. «Не лезь же мне туда!» Тролята вскрикивают хором. Вскинув взгляд, я вижу, как прекрасная девочка беспечно раскачивается на краю распростертого крыла горгульи, дергая своими ножками. Она смеется, повисает на одной руке и, повернувшись, отдаривает троицу маленьких троллей сияющей улыбкой. Те рыдают, в ужасе хватаются за головы и топают ногами. Малыш-троленок вцепляется мне в руку каменными пальцами, смотрит умоляющими глазищами и подвывает Сис! «Ладно, ладно», — я отталкиваю твердые ручонки. Трое троллей отступают, держась друг за дружку и хлопая глазами. Я отворачиваюсь от них к окну и внутренне креплюсь. Ладно, я полезу за ней, а вы ждите здесь. Я встаю на четвереньки и хватаюсь за край подоконника. Разум вопит где-то на задворках сознания. Плохая идея. Ты же это не всерьез? Ты вообще в своем уме? Но такое ощущение, что я нахожусь под властью какого-то заклинания, я не могу отказать детям в помощи. Ползком перелезаю через край подоконника и, вытянув ногу, ставлю стопу на дугу арки. Она пошире, чем я думала, прямо как мост, пытаюсь убедить себя. Отличный устойчивый мост, волноваться не о чем. Меня тянет посмотреть в жуткую пропасть внизу, но я не позволяю себе этого, сосредоточившись на том, чтобы перекинуть через подоконник и вторую ногу. Упершись обеими ногами в дугу арки и, держась за край подоконника, оборачиваюсь на девочку. Она снова забралась на голову горгольи и наблюдает за мной, скрестив ноги. На ее совершенном личике написано «изумление». Держась одной рукой за подоконник, я протягиваю к девочке вторую руку. Между нами не больше пятнадцати футов, но они кажутся милей. Примечание. В одной миле более полутора километров. «Иди ко мне!» — сгибаю я пальцы, мягко подзывая ее. «Иди ко мне, малышка! Твои друзья беспокоятся о тебе!» Девочка берется за пальцы ног и выгибается назад. Одно душераздирающее мгновение мне чудится, что она свалится с горгульи. Затем малышка занимает прежнее положение и наклоняет голову на бок. На ветру ее длинные белые волосы развиваются перестым облаком. Я крепче хватаю за подоконник. Инстинкты подсказывают — лезь обратно. «Найди оправдание и топай за помощью!» Но, посмотрев в окно, я вижу лица трех маленьких троллей с полными слез глазами, такие уродливые и такие жалкие. При виде них сжимается сердце. Сдерживая ругательство, снова поворачиваюсь к белокожей девочке и делаю первый шажок по дуге. Затем второй, третий, дальше... Не отпустив подоконник, идти не получится. Но почему бы не перестать за него держаться? По дуге можно спокойно идти, она достаточно широка, и ее изгиб почти не ощущается. Со мной ничего не случится, я справлюсь, справлюсь. Девочка встает и лихорадочно машет руками, чтобы удержать равновесие. У меня сердце останавливается. Я уверена, что она сейчас упадет и разобьется. «Рортар! Сис! кричат в унисон трое троллей за спиной. Отпустив край подоконника, делаю еще один шаг. Вытягиваю руки по сторонам и делаю еще шажок. И еще. Кружится голова. Вокруг меня смыкается тьма, заслоняя собой все поле зрения. Простанав, я опускаюсь на четвереньки и вцепляюсь в варочную дугу. Так-то лучше. Можно же доползти до горгульи. Что буду делать потом, я честно не знаю. Можно посадить девочку себе на спину и ползком добраться до окна. Да, все получится, все прекрасно получится. Пусть я сейчас и не в своем уме, но поделать собой ничего не могу. «Жди меня там!» — кричу я девочке. И голос даже почти не дрожит. Передвигая руки, я осторожно ползу вперед. Вдруг что-то вцепляется в мою лодыжку. Я успеваю только вскрикнуть, как меня грубо дергают назад. Я пытаюсь ухватиться обеими руками за дугу, но противостоять тому, что меня тащит, нереально. Ладони царапаются о камни, и я вынуждена перестать цепляться за дугу лодыжку отпускают, но тут же хватаются за мое платье на спине. В следующий миг меня поднимают, как котенка за шкирку, втаскивают в окно и резко разворачивают. Я оказываюсь лицом к лицу с невообразимо прекрасной, ледяной и белокожей кхас. «Что ты творишь?» — спрашивает девушка на идеально понятном человеческом языке. Я вишу в двух футах от пола и гляжу в устрашающее лицо. Мне бы вырваться, бороться за свое достоинство. Но я не могу. Все тело обмякло и совершенно не слушается. Дети тролли топчутся вокруг огромного капитана, пища. Сис! Сис! Хурарта хлурат! Сис! Рыкнув, капитан роняет меня на пол. Я больно ударяюсь пятой точкой. Из груди вышибает дух. Юбки сбиваются. Разинув рот, смотрю, как капитан выглядывает в окно. Белокожая девочка, стоя на голове горгульи, танцует джигу. Примечание. Джига — народный ирландский парный быстрый танец. Ветер неистово треплет ее волосы. «Херар так!» — рявкает капитан и нетерпеливо жестикулирует. Девочка снова садится, скрестив ноги, качает головой и обиженно надувает нижнюю губку. «Херар так!» — повторяет капитан еще более свирепо. А потом, к моему удивлению, вылезает в окно. Никогда бы не подумала, что с ее габаритами можно с такой легкостью и быстротой преодолеть узкую арочную дугу из одного конца в другой. Девочка, видя ее приближение, визжит и ныряет прямо в пустоту. Мы с тролятами ахаем одновременно. Капитан Кхас ловко ловит ребенка за лодыжку длинной рукой и поднимает вверх тормашками к своему лицу. В отличие от меня, девочка не раскисает, а вертится, брыкается, машет руками и пытается царапаться. Правда, безуспешно. «Джерток!» говорит Кхас, и девочка замирает. Капитан Кхас возвращается по дуге обратно, так изящно и уверенно, словно идет по широкой и ровной дороге, и завязает в окно. Подойдя ко мне, все еще сидящий на полу с раскинутыми ногами и с до колен юбками, протягивает мне ребенка. «Твой?» Я киваю. Затем хмурюсь и поспешно качаю головой, В первый раз ее вижу. Светлая бровь капитана Кхас темнеет. Ее братья говорят, что ты их мать. Что? Торопею я и смотрю на трех сбившихся в кучу троллят. Малыш сжимает мое плечо, больно впиваясь каменными пальцами в плоть. Нет, нет, я совсем недавно наткнулась на них, и я уж точно не их мама. Кхас хмурится сильнее. Она снова обращается к детям, продолжая держать девочку вверх тормашками. корат таморфар! в конце грубых звуков слышится вопросительная нотка. «Мар-мар-мар», — отвечает троица. Тролята качают головами, топчутся вокруг меня, лихорадочно жестикулируют и обнажают зубы в широких улыбках. «Мар!» поддакивает им висящая вниз головой сестренка, дрыгая свободной ногой и всплескивая руками «Мар! Мар! Мар!». Глубокий, грохочущий голос Кхас накрывает весь этот шум. «Они говорят, что попросили тебя стать их матерью и спасти их сестру. Ты согласилась?» «Но я... я... я не знала...» Малыш-строленок крепко обнимает меня за шею, перекрывая мне доступ к кислорода. Я пытаюсь отодрать от себя его ручонки, чтобы не задохнуться. «Что тут случилось, капитан Кхас?» Все оборачиваются на звук раздавшегося в коридоре нового голоса. К моему облегчению хватка на горле слабеет, и я снова могу дышать. Я смотрю туда же, куда и все. К нам по коридору идет улыбающийся молодой человек. Высокий, стройный, широкоплечий и слегка сутулищийся. С копной рыжих волос и удивительно нежным, почти женственно красивым лицом при довольно мужественном подбородке. Он точно человек. Мужчина одаривает своей сияющей улыбкой капитана. «И мне это мерещится?» Или белоснежные щеки Кхас окрасил слабый лавандовый румянец? «Новый человек создает проблемы», — отвечает Кхас. Она говорит на человеческом языке, но ее голос почему-то звучит грубее. Капитан поднимает и встряхивает висящей вниз головой обнаженной девочкой перед лицом нового прибывшего. Она усыновила этих беспризорников. Что? Боже, мы же не можем этого допустить. Рожеволосый вырывает девочку из рук Хас, переворачивает и ставит на ноги. Трое братьев тут же окружают ее, подхватывают на руки, обнимают и целуют. Она выглядит раздраженной, но принимает поток нежностей. Вяло отталкивай братьев. Потом все четверо поворачиваются ко мне. У меня лишь вырывается короткое «нет», как они налетают на меня, подобно стае страхов. Я вскидываю руки, защищаясь от тянущихся ко мне ручонок. «Поглядите-ка на них!» — восклицает рыжеволосый. Он прорывается сквозь стену из каменных тел, шлепая их, раздавая пинки. Правда, при этом только отбивает себе пальцы. «Убирайтесь, мелкие паразиты! Как вы вообще пробрались во дворец?» «Ну, знаете ли, капитан!» Бросает он взгляд на бледнокожую женщину. «Позор вашим стражам, пропустившим сюда этих беспризорников! Сделайте же что-нибудь!» Расправив плечи, капитан на фут возвышается над рыжеволосым мужчиной. У картох рявкает она. Троллята разом отступают от меня, подхватывают свою белокожую сестренку и удирают, даже не оглянувшись. Перед тем, как они заворачивают за угол и исчезают из виду, переброшенная через плечо тролля девочка поднимает личик и показывает мне язык. Так-то лучше. Мужчина отряхивает руки и смотрит на меня с улыбкой. Приношу свои извинения. Мисс Дарлингтон, если я не ошибаюсь, бродяги из города вечно пытаются проникнуть во дворец. Точно крысы. Ищут пищу и места, где могут угнездиться. Избавиться от них практически невозможно. Приподняв бровь, он бросает взгляд на капитана Кхас. Наш добрый капитан стражи делает все возможное, но... К сожалению, она не всесильна. Кхас стоит с каменным лицом. Не обронив ни слова и больше ни разу не взглянув на меня, она коротко кивает рожеволосому, разворачивается на каблуках и уходит в том же направлении, что и убежавшие дети-тролли. Обратив внимание на оставшегося со мной мужчину, я замечаю, как он провожает взглядом Кхас, и как улыбка соскальзывает с его губ, а лицо принимает серьезное и задумчивое выражение. Тоскливое даже. Я выгибаю бровь. Когда он поворачивается ко мне, на его лице нет и следа серьезности, а на губах вновь широкая улыбка. Он протягивает мне руку. «Добро пожаловать в Веспру, мисс Дарлингтон, я, Микаэль Силвери». Младший библиотекарь должен признаться, что очень рад нашему знакомству.